Глава пятнадцатая «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю я. Стежки доктора Вайнбаум аккуратные, ровный ряд на покрытом синяками холсте. Глаз у Кайна начинает наливаться кровью, верхняя часть рубашки, в месте, на которое он, должно быть, упал, порвана. «Мне немного стыдно, честно говоря». «Потому что ты дал Бу выиграть два раза подряд?» Он улыбается. «Чем он тебя ударил, Каин?» «Бутылкой, кажется». «Ты понимаешь, что он мог тебя убить?» «Если бы и убил, то не специально, Фредди. Бу накидывается на людей, когда злится или боится». Что он думает, ты сделал? спрашиваю я, вспоминая требовательные вопросы мужчины. Она знает? Ничего. Всё. Каин морщится. Я пойду. У тебя домашние животные есть? Домашние животные? Ну, собака, кошка, ягуана. Нет. Тогда никто не умрёт с голоду. Если ты сегодня не придёшь домой, ложись на мою кровать. Я посплю на диване. Это совсем не обязательно. Обязательно ради моего спокойствия. Я стараюсь не давить, но говорю твёрдо. Мне кажется, тебе пока нельзя садиться за руль. Не хочу выгонять тебя из собственной кровати. Я нормально посплю на диване. Может, я лягу на диване? Ты выше меня. На диване будет неудобно. Кажется, я его уговорила. Очевидно, что последствия удара гораздо хуже, чем Каин хочет показать. И он сдаётся. Я направляю его в спальню и завариваю чай, как было велено. Скорее всего, это не врачебная рекомендация. но лучше перестраховаться. Если бы не превращение соседки в доктора Вайнбаум, я бы отвезла Кайна в больницу. Приношу Кайну чашку с чаем. Он уже под одеялом, джинсы и окровавленная рубашка сложены в ногах. Я забираю ноутбук с тумбочки. Кайн снова извиняется за то, что занял кровать. И за Бу. «Наверное, стоит сообщить о произошедшем в полицию. Я сажусь на кровать. Бу вспыльчивый и нестабильный. Он может навредить кому-нибудь еще». Каин некоторое время молчит. «Попробую завтра его найти. Возможно, уговорю его прийти с повинной». Может есть какая-то программа, куда он что? Фредди Каин берёт меня за руку. То, что произошло с Бу, это не совсем его вина. Не нужно было давать ему деньги. Нужно было купить ему еду. Но я был с тобой, и мне хотелось, чтобы он побыстрее ушёл. Не подумал, что он тут же найдёт бутылку. Взгляд у Кайна пронзительный. «Я знаю, Бу. Он спрячется и отоспится. Завтра я его найду». Какое-то время я просто сижу, изучаю красивого мужчину в моей кровати. Я знаю, что он о чем-то умалчивает. Не так сильно он вскружил мне голову, но мы познакомились совсем недавно с... И, скорее всего, оба о многом не рассказали друг другу. Каин садится, наклоняется ко мне и мягко целует в губы. Я так удивлена, что просто смотрю на него. Кажется, у меня открылся рот, но из-за шока я не могу его закрыть. «Спасибо за сегодняшний вечер», — говорит Каин. «Спасибо за сегодняшний вечер», — говорит Каин. Прости, что он так закончился. Я беру себя в руки. Тебе надо поспать. Теперь Каин выглядит неуверенным, сомневающимся. Боже, Фредди, прости меня. Я не хотел целовать меня. Стараюсь не выдать разочарования. Пользоваться ситуацией. Я улыбаюсь. Это у тебя рана на голове. Я хотел поцеловать тебя задолго до того, как бу меня ударил. Правда? Я понимаю, что веду себя как влюблённый подросток. Делаю вдох и напоминаю себе, что мне 27 лет. Я рада. И я не против даже наоборот. «Но слегка переживаю. У тебя, может быть, сотрясение?» Он смеётся. «Эх, к чёрту всё! Теперь я его целую. И мы наслаждаемся этим новым щекочущим чувством. А затем просто смотрим друг на друга, не отрываясь. Спустя некоторое время я отодвигаюсь и встаю с разрушая опутавшие нас чары. Постарайся заснуть, Каин. Но сразу говори, если будет тошнить или голова сильнее заболеет, или начнёшь терять сознание. А я думал, что потеря сознания это и есть смысл сна. Правда, считаешь, что у меня сотрясение? Надеюсь, что нет. Я достаю из комода пижаму. и забираю с кровати его рубашку в кино в стирку пока кровь не засохла я пишу всё равно не засну слишком много всего надо обдумать работа как раз и отвлекает и позволяет сосредоточиться бун навесит надо мной его нестабильность его злость Вспоминаю, что Каин что-то ему передал. Интересно, что? Ещё денег? И что бы он хотел, чтобы я знала? Стоило ли целовать Каина? В конце концов, я позволяю себе думать только о Каине, о его смехе, о его губах на моих, о его шрамах на груди и спине. что-то серьёзнее, чем следы от простой операции. Я заметила их, но промолчала, хотя мне и было любопытно. Не уверена, что пара поцелуев даёт мне право интересоваться историей болезней. Ко мне приходит осознание, что я влюбляюсь в Каина Маклеода, что начала влюбляться ещё тогда в читальном зале Немного морщусь от этой мысли. Из-за простодушной одержимости Мэри Голд Оуитом мне несколько стыдно признаваться в чём-то похожем. И всё же я не могу отрицать, что я заинтригована Кайном. Меня тянет к нему. Бу называл его Авелем. Значит, он знал его Ещё когда Каин был Авелем Меннерсом. Каин убил Авеля. Правда, убил? Уничтожил свою прошлую личность? Если да, то зачем? Я понимаю желание сменить фамилию, но он убрал и Авеля тоже. Размышляю, каково это называться другим личностям. именем не Уини Фред. Фредди это и есть я, но, возможно, я могла бы стать кем-то другим. Мне всегда нравилось имя Меделин. Может, я могу быть Меделин? Меня будет стук в дверь. Смотрю на часы, 9:00 утра. Первая мысль Я не заглядывала к Кайну. Он мог умереть ночью, а я даже не узнала бы. Ещё раз стук. Шатаясь, сползаю с дивана и открываю дверь прямо в пижаме. На пороге два джентльмена в опрятных чёрных костюмах, в руках портфели дипломаты. Доброе утро. Чем могу помочь? Вы Ойнифред Кинкейд. Да, это я. Мистер Маклео, это у вас? Вот теперь я напугана. Да. Простите, вы кто? Джорд Стилс и Лиам Маккенни из фирмы Захаим и партнёры. Вы солиситеры? Уполномоченные представители. Мы бы хотели поговорить с мистером Маклеудом, если это возможно. «Адвокаты. Возможно, адвокаты Кайна. Иначе откуда они знают, что он здесь? Пожалуйста, проходите. Я приведу мистера Маклеуда. Провожаю их в гостиную и подхватываю с дивана простыню и подушки, стараясь не думать о том, что... как выгляжу со стороны Иду в спальню. Каин ещё спит, но хотя бы дышит. Кладу руку ему на плечо. Каин, проснись. Он улыбается, открывая глаза. Фредди, здравствуй. Пришли адвокаты, хотят с тобой поговорить, шепчу я. За Каин и партнёры он щурится адвокаты да ждут тебя на диване он садится откуда они знают что я здесь понятия не имею сейчас принесу твою рубашку из сушки а ты надивай остальное он слабо кивает хорошо ты сказала адвокаты Я забегаю в ванную, где располагается небольшая встроенная прачечная, и достаю рубашку Каина из сушилки. Когда возвращаюсь, он уже надел джинсы и ботинки. В глаза снова бросаются шрамы: несколько на спине и один под рёбрами. Спасибо. Он застёгивает пуговицы. и заправляет свежую рубашку в джинсы. А затем мы вместе возвращаемся в гостиную. Я всё ещё в пижаме, но больше не могу оставлять адвокатов без внимания. Они встают и представляются Кайну. Мы были наняты доктором Элиасом Вайнбаумом, и периодически, когда возникает надобность, Представляем миссис Ирму Вайнбаум. Сообщает нам Джарод Стилс. Я смотрю на Кайна, не понимая, что происходит. Он выглядит таким же озадаченным. Нам дали понять, что миссис Вайнбаум была здесь вчера вечером, что она оказала некоторые услуги. Откуда вы знаете? Джо, ваш швейцар позвонил нам этим утром. Наша клиентка сообщила ему подробности. Он понимает ситуацию. Какую ситуацию? Требовательно спрашиваю я. Доктор Вайнбаум зашил порез у Кайны на виске. Подождите. Они же не за оплатой сюда явились. Лиам Маккенни «Указывает на швы». «Это она сделала?» «Да». «Как вы себя чувствуете, мистер МакКлеуд?» «Нормально. Что происходит, мистер МакКенни?» Адвокаты переглядываются. «Говоря откровенно, мистер МакКлеуд, мы здесь за тем, чтобы узнать, не собираетесь ли вы предпринимать какие-либо действия, И возможно уговорить вас разрешить всё через мировое соглашение. Предпринимать действия зачем? Доктор Вайнбаум мне помогла. Джарод Стилс вздыхает. Боюсь, мистер Маклауд, что Ирма Вайнбаум не является и никогда не являлась доктором. Но она сказала Недоуменно начинаю я. Боюсь, наша клиентка иногда склонна ошибочно думать, что она практикует медицину. Обычно это не опасно, но у неё нет ни навыков, ни необходимой квалификации для того, чтобы накладывать швы. Понятно. Наша клиентка, конечно же, понесёт любые расходы на медицинскую помощь. которая может потребоваться в результате её благонамеренного, но вводящего в заблуждение вмешательства. Широко раскрыв глаза, Каин поворачивается ко мне. Медицинскую помощь, что она со мной сделала. Я чувствую, как дёргаются уголки рта. Забыла тебе сказать, Выглядишь отвратительно. А я-то думал, почему ты занавесила все зеркала. Он хохочет, плохо подражая смеху Джокера в исполнении Джека Николсона. Я не могу удержаться от смешка. Адвокаты выглядят сбитыми с толку, и, честно говоря, я их не виню. Новости должны были нас шокировать. Маккенни вежливо откашливается, достаёт из дипломата какие-то бумаги и подталкивает их по журнальному столику в сторону Кайна. Тот пробегает глазами по документу. Я читаю через его плечо. Это юридический отказ от претензий, который запрещает Кайну Маклеоду предпринимать какие-либо действия против миссис Ирмы Вайнбаум в отношении всего, что она сделала или не сделала в указанную дату. Стилс передаёт нам визитку доктор Лемар, адрес в центре города и телефонный номер. Как я уже сказал, Любые медицинские расходы будут покрыты нашей клиенткой, включая любые косметические процедуры, если они потребуются. Мы также уполномочены предложить вам сумму в размере У вас есть ручка, мистер Маккенни. Каин кладёт документы на столик. Маккенни услужливо передаёт свою ручку. Каин подписывает документы. Где бы ваша клиентка ни научилась шутью, она использовала свои навыки, чтобы мне помочь. У меня нет никаких намерений подавать на неё в суд. Маккенни радостно кивает, а вот Стилс упрямо отмечает: "Сэр, у миссис Вайнбаум нет медицинской подготовки. Более того, сомневаюсь, что у нашей клиентки были причины даже зашивать носки. Маккенни бросает на коллегу мрачный взгляд и забирает у Каина документы, словно тот сейчас передумает. Я сохраню визитку доктора Лемара на случай, если пойдёт заражение, соглашается Каин. Но думаю, всё будет в порядке. Он молчит, затем продолжает. А вы не могли бы сказать, откуда миссис Вайнбаум взяла свою докторскую сумку, иглу и нить? Это же медицинская нить. Прежде чем ответить, Джаротт Стилс смотрит на его швы. Да. Насколько мне известно, она приобрела их на eBay. Гай начинает смеяться. Маккенни теперь широко улыбается, но Стилс сохраняет серьёзность. Нам всем будет лучше, если вы позволите доктору Лимару вас осмотреть, мистер Маклейод, не дожидаясь возможных последствий. Будьте спокойны, мистер Стилс. Швы когда-то придётся снять. И раз вы, предполагаю, не позволите, миссис Вайнбаум, мне с этим помочь, придётся воспользоваться услугами доктора Лемара. Спасибо вам за понимание, мистер Маклеод, вставляет Маккенни, прежде чем его коллега успевает озвучить очередной предупреждающий комментарий. Каин пользуется этой доброжелательностью, Могу я спросить мистер Маккенни? Миссис Вайнбаум притворяется только врачом. Не понимаю, к чему вы клоните. Может, иногда ей кажется, что она адвокат, например. Порой она считает себя сантехником. И что же у неё есть необходимые инструменты? Есть. Вантуз, гаечный ключ, а также разные кисти, зажимы и шайбы. Кайн задумчиво кивает. И люди пускают её в квартиры и позволяют ей заниматься ремонтом. Гораздо дороже, чем медициной. Маккенни бросает взгляд на Стильса, которому явно не нравится такое неосмотрительное распространение информации о миссис Вайнбаум. Могу я узнать, зачем вы спрашиваете, мистер Маклейод? Профессиональный интерес. Вы психолог? Писатель? Оба адвоката мгновенно напрягаются. Мистер Маклейод, в документе, который вы подписали, есть пункт о неразглашении. Я пишу романы, мистер Стилс, а не статьи для газет. Ваш пункт Они разглашение не запрещает мне использовать вашу клиентку как источник вдохновения. Моя дорогая Ханна. Всё как в старомодных мелодрамах. Так хотелось крикнуть Фредди: "Обернись! Взлодей лежит у тебя в кровати". Насчёт миссис Вайнбаум чудесно. Я бы очень хотел посмотреть на её попытки удалить аппендикс. Вчера я сходил в дайв-бар, чтобы проникнуться атмосферой, пока пишу. Почувствовал себя Хемингуэем, заказал мохито и сел за барную стойку. Честно говоря, вечер выдался несколько более атмосферным, чем я ожидал. Случилась драка, где один верзила ударил другого по голове бутылкой, вырубил его и ушёл. Бармен звонил в скорую, а остальные посетители продолжали пить. На некоторых были маски. Они носили их как банданы на шее или на лбу. Короче говоря, я сфотографировал голову того парня, Если тебе вдруг понадобится описать рану Каина более подробно. В коже застряли осколки, ты, кажется, их в своей книге не упоминала. Они отражали свет и сверкали в крови. Если это ещё непонятно, мне нравится наблюдать, как развивается твоя история и помогать, чем могу. твой Лео